Глава 30. Н. Мавританская чатни. В Бор-Дайк-хаусе все вверх дном. Мисс Элиза скоро станет миссис Арнод, и мадам ведет себя как одержимая. Хетти только и говорит, что о свадьбе, и даже малышка лизи взбудоражена, хотя я не понимаю, почему. Ей ведь придется целыми днями мыть горшки и кастрюли. Для обсуждений был призван мистер Торп а его супруга щедро раздает советы по всем вопросам — от свадебного платья до украшения церкви. «Одна лишь мисс Элиза выглядит подавленной. Однажды утром я нахожу ее в кухне. Она сидит на стуле с деревянной спинкой за столом, где обычно записывает наблюдение. Только не пишет и рассматривает свои руки. Наверное, переживает, как будет смотреться на фоне ожогов и порезов обручальное кольцо». За все эти недели ее руки, такие белые и красивые, стали походить на мои. Правда, они не красные, и мозолей у нее нет, только порезы. А на большом пальце еще не зажил блестящий розовый ожог. Я желаю ей доброго утра и добавляю, чтобы расшевелить. Попробуем сегодня тот рецепт индийского завтрака. Я оставила для него отличный кусок холодного палтуса. — Как ты предусмотрительно, — хвалит меня мисс лиза Думаю, мистер Арнетт обрадуется, ведь, как тебе известно, он сегодня нас покидает. Она улыбается такой вымученной улыбкой, что я глазам своим не верю. Разве только что помолвленная девушка не должна быть самой счастливой на свете? Наверное, она грустит из-за его отъезда, догадываюсь, наконец, я. Я нахожу в кладовой Палтуса, Респатна, который любит мистер Арнетт, масло... Каенский перец и два яйца в крапинку. Я уже знаю, это его любимый. Когда я возвращаюсь, мисс Элиза так и сидит, глядя на свои руки. Я начинаю выгребать залу. Она не подает признаков жизни. В конце концов я спрашиваю, что с ней? «Все хорошо», — говорит она. Я задумалась о стихах, которые написала. «Хочешь послушать?» Я киваю. Она читает своим нежным мелодичным голосом, будто Ветерок шумит в ветвях. Помедли цепь себе ковать. Ее не сможешь и разорвать. Хоть звенья вылиты из злато, Но тем больнее твоя утрата. «Очень красиво, мисс», — говорю я, Надеясь, что она продолжит. Ее стихи трогают за душу, И мне становится не так одиноко. Мисс Элиза вдруг озабоченно хмурится. «В этой суматохе я не выдала тебе жалования, да?» «Да», — говорю я. Не хотела вас беспокоить в этой суматохе. Я не признаюсь, что мысль о жалованье не выходила у меня из головы, ведь я должна отдать мзду медсёстрам, когда пойду навещать маму. И нужны деньги для папы, который до сих пор не расплатился с плотником за новые костыли. «Я совсем упустила из виду», — виновато произносит она. «Как я могла? Извини». Она поднимается и так спешит к ящику комода, где прячет металлическую коробочку с деньгами, что не замечают упавший на пол книги. Наверное, это рецепты, и она составляла меню. Мисс Элиза сосредоточенно отсчитывает шиллинги и пени, заставляет меня принять в качестве извинения лишний шестипенсовик и закрывает шкатулку изогнутым ключиком. «Можно я отнесу деньги в свою комнату, мисс?» «Я не могу позволить себе потерять даже полпени, думаю я, спеша на чердак, где прячу под матрасом кошелек». Вернувшись на кухню, я обнаруживаю там малышку Лизе, завязывающую передник. Мисс Элиза ушла. Мой взгляд падает на тёмное очертание книги под столом. Надо же, какой рассеянной она стала. Моя хозяйка — самый организованный, аккуратный человек из всех, кого я знаю. Раньше она ни за что не оставила бы поваренную книгу на полу. Видно, расстроилась, что забыла о моём жаловании. Когда я поднимаю книгу, у меня замирает сердце. Это не сборник рецептов, а стихи. Ее стихи, которые я мечтала прочесть с тех пор, как сюда попала. Я знаю, что это недостойно, но ничего не могу с собой поделать. Вместо того, чтобы положить книгу на видное место, я прячу ее под передник и бегу наверх. Хэти стоит перед умывальником и брызгает себе в лицо холодной водой. Я прячу книгу под матрас, И бьющимся сердцем возвращаюсь на кухню. Я заканчиваю чистить плиту. Почерневшие от угольной пыли руки ломит от холода. Я насыпаю угля и дую на огонь, пока не разгорится хорошенько. Когда я собираюсь выложить на блюдо палтуса, возвращается мисс Элиза. Она взволнованно оглядывается по сторонам. эн ты не видела здесь такую маленькую книгу в голубом шелковом переплете?» Она обходит вокруг стола, придерживая юбки, шарит глазами по комнате. Я еще могу признаться, исправить свою оплошность. Нет, язык не немеет, в голове туман, и с моих губ срываются слова, как будто говорю не я, а кто-то другой. Нет, мисс Элиза, ты не выходила из кухни. Я бегала в свою комнату спрятать деньги. Я вспыхиваю и радуюсь, что в кухне полумрак, здесь всегда не хватало света. «Ну да, конечно». Она начинает выдвигать и задвигать ящики. «Наверное, сюда приходила миссис Актон. Она идет в буфет но и спрашивает у Лизи, не заходила ли мадам или кто-то из прислуги мистера Арнетта. Лизя отвечает, что все это время была в буфетной и никого не видела. «Кажется, я схожу с ума», — говорит она мне. «Должно быть, сама ее куда-то переложила и забыла в этой кутерьме». «Что переложили, мисс Элиза?» Ох, как я ненавижу себя за эти слова, вырвавшиеся из моих лживых уст. Я мысленно корчусь от ненависти к себе. Да теперь уж поздно. Я воровка, и теперь не могу признаться в своем преступлении. В прошлом месяце одного мужчину приговорили к пожизненной каторге за кражу буш или яблок. Украсть книгу гораздо хуже. Люди болтались на виселице из-за меньшие преступления. Перед твоим приходом я читала стихи, — поясняет она, нахмурив брови и теребя юбки. Должно быть, спрятала подальше и забыла, куда. Я киваю, не в силах произнести ни слова. Меня так и подмывает признаться, упасть к ее ногам и молить о прощении. Нет, меня тогда отправят в Ботани-Бэй или на виселицу. А мысль о том, что я огорчу мисс и Лизу просто невыносима. И я решаю вернуть стихи тайком. Побегу к себе в комнату, вытащу книгу из-под матраса, спрячу за блюдо или поднос, чтобы она нашла. Я понимаю, мисс Элиза боится, что книга попадет не в те руки, а именно в руки мистера Арнольдта. Хотя что здесь такого? По-моему, любой мужчина гордился бы женой-писательницей. Она обязательно найдется, просто слишком много всего в голове. Мисс Элиза издает нервный смешок. Она сегодня как на иголках. А тут еще я со своим любопытством и враньем. Господи, прости меня, грешную. Мы должны закончить приготовление кеджери. Мистер Арнет желает позавтракать со мной пораньше. Я тянусь к дощечке, чтобы записывать наблюдение, однако она поднимает руки и говорит. «Не беспокойся о наблюдениях, Энн. Они больше не нужны». Охватившая меня при этих словах смятение, заставляет забыть об угрызениях совести и о тяжести на сердце. До меня вдруг доходит, никакой кулинарной книги не будет. Внутри все обрывается. «О, мисс Элиза! Теперь, когда вы станете миссис Арнод, книги не будет?» Она вздыхает, да так тяжело, что ей вторит вся комната, точно ветер в трубе, не находящий выхода. Затем в кухне воцаряется тишина. Я дрожащими руками разбираю палтуса. Надеюсь, что смогу взять тебя с собой, Энн. Правда, у мистера Арнета есть повар-француз, который не потерпит моего вмешательства. Мое будущее идет прахом. Из пересохшего горла вырывается сдавленный всхлип. Что я буду делать, если не смогу стряпать с миссой Лизой? Я хочу готовить еду. «Ах, Энн!» — восклицает она и тут же берет себя в руки. «Все будет хорошо. Давай не драматизировать». Не совсем понимая, что она имеет в виду, я смахиваю слезы и отправляюсь в кладовую, чтобы прийти в себя. Когда я возвращаюсь, мисс Элиза спокойно взбивает яйца и просит меня найти мавританское чатни, приготовленное на прошлой неделе. Мы заканчиваем готовить, погруженные каждая в свои грустные мысли. Она протягивает мне чистую деревянную ложку и просит попробовать кеджери. Я подношу ложку к губам и мгновенно успокаиваюсь. Тёплая шелковистая мякоть палтуса тает на языке. Рисовые зёрнышки покрыты маслянистой нежностью. Тепло и пряность переносят меня в иной мир. Далёкие берега, экзотические страны, саблезубые тигры, заклинатели змей, верблюды и слоны. Рад же в украшенных драгоценностями тюрбанах Раскалённые пустыни. Ложка Кеджери воскрешает в памяти Восток, рассказы, о котором слышал Джек в Лондоне. «Добавить соли? Перца?» — возвращает меня на грешную землю вопрос мисс Элизы. Как нам известно, мистер Арнодт имеет пристрастие к острому. Я останавливаюсь и размышляю. Чуточку Каенского, буквально ложечку. Да. Она складывает руки вместе, воспрянув духом. Пойду приготовлюсь к завтраку. Выложи чатни в серебряный соусник и не забудь, мистер Арнет любит очень крепкий чай. Я киваю, вновь возвращаясь мыслями к украденной книге. Нужно вернуть ее на кухню, пока ее не нашла под матрасом Хэтти, пока меня не наказал Бог, пока меня не поймали с поличным и не отправили качаться на виселицы.